Алло! Помогите хоть кто-нибудь! Прошу не отождествлять персонажей книги с их прототипами, ныне живущими или ушедшими в мир иной. Происшествия и поступки людей в ней описаны плод авторского вымысла, без попытки соблюсти достоверность и хронологию истории. Пролог. Фары пяти автомобилей рассекли октябрьскую ночь. Взревели моторы. С натужным ревом и хрустом переключаемых передач, отбрасывая за корму град мелких камней, вперед рванули пять авто. В разные годы гордость советского автопрома. Это были ГАЗ-21, ГАЗ-24, а также Копейка, Трешка и Шестерка из гниющего семейства Жигулей. Правда, кроме 21-й Волги, все были в сравнительно приличном состоянии. Водители, имевшие опыт гонок на стадионе, умело вводили машины в занос. Камни из-под задних колес разбивали включенные фары, оставляли трещины на лобовых стеклах, но никого из ездоков это, похоже, не волновало. На темной трибуне под навесом сидели немногочисленные зрители, человек 12 или 13. Один из них держал рацию. «Порядок? Прием!» Оба поста доложили. Все тихо От микрорайона «Зеленый лук» стадион отделяли две лесополосы, до ближайших домов около километра. С противоположной стороны, в направлении копища, чернели лишь хибары, обреченного на снос частного сектора, уже необитаемые и без единого огонька. Днем здесь кипела жизнь. Юные рисковые парни носились на кроссовых мотоциклах, переделанных из дорожных, в наивной уверенности, что им не суждено свернуть шею. Парень с рацией строго запретил трогать бокса с мотоциклетной техникой, закрытые на массивные, но очень примитивные замки. — Третий круг сейчас начнется, — громко объявил он. — Все сделали ставки. На четвертом витке ровный строй машин сломался, шестерка, как самая скоростная и вырвавшаяся вперед, резко притормозила, — Пропустив остальные «Жигули» и ударила в заднее колесо копейку. Ее развернуло, в дверь со всего «Маху» влетела более новая «Волга», старушка двадцать первая впечатала ей взад. Через три или четыре круга измятые тачки едва сохранили способность к передвижению. У них горело в лучшем случае по одной фаре, стекла высыпались, часть потеряла дверцы. Крышки, капота и багажника подпрыгивали и колотили по кузову. На трибуне стоял рев. Болельщики кричали водителям что-то подбадривавшее, но те, естественно, ничего не смогли бы услышать. Победила ветеранша, описавшая круг почета, когда остальные железяки бессильно замерли, уже не в силах тронуться с места. Водители собрались у трибуны. Обладатель рации включил фонарик. Нижняя часть лица у него была замотана шарфом голову укрыл капюшон сделавшие ставки на старую волжанку подходите вы выиграли он раздал пачки денег проигравшие а таких большинство не сильно расстраивались один попросил разрешение привести в следующий раз друга чем вызвал приступ ярости распорядителя тот сумму фракцию в карман схватил зрителя за куртку и встряхнул кому ты еще раз болтал колись сучий сын! «Грохну нахер!» «Никому?» — струхнул тот. «Уверен, он бы захотел...» «Забудь! Или твой труп найдут в одном из этих тарантасов! Разъезжаемся!» Стадион Заря опустел. На нем осталась лишь пятерка в дребезге разбитых машин, еще вчера составлявших предмет гордости хозяев.